Глава 13. Домой. Где этот чёртов реликт? Субатомный реактор лаборатории уже полтора часа как вышел на рабочий режим. Вся остальная команда фрегата давно была в сборе, а Урги попу Урги всё не входил в игру. Может случилось что-то с древним техником? Может он ошибся насчёт исправности своей верткапсулы и безопасности убежища? Снова меняя местоположение, Приказал я инженеру с навигатором, которых обучал управлять древней лабораторией. Третий раз за последний час мы меняли место дислокации. Это было и необходимостью, и способом быстрой прокачки навыков членов моей команды. Необходимостью, потому что от звездолётов-композитов в звёздной системе стало тесно. Мы, даже не используя активные средства сканирования, уже фиксировали свыше 50 тысяч малых перехватчиков и кораблей более крупных классов. которые усновали от планеты к планете, рассыпая зонды и устанавливая какую-то сложную аппаратуру. Несколько раз перехватчики композита возникали в относительной близости от нас, в полумиллионе и даже однажды в 50 тысячах километрах. Для звездной системы, с ее измеряющимися в десятках и даже сотнях миллионов километров расстояниями, такие близкие попадания были подозрительно точными. Со всё большей тревогой, наблюдавший за этими манёврами вражеских кораблей аналитик, наконец, не выдержал и обратился ко мне через универсальный переводчик. "Капитан, нужно поговорить. Отдельная каюта наедине". Впервые на моей памяти аналитик решил не делиться своими расчётами со всей командой, предпочтя сообщить выводы лишь капитану. Весьма заинтригованный, я встал со своего кресла и жестом указал Джаргу на выход в коридор. Свободными от посторонних ушей каютами сейчас могли служить разве что пустующая комната моей компаньёнки Герд Улинетар или моя собственная. Проживающая вместе с Улинеми илонка Герд Айни сейчас проводила урок языка Гекко для членов команды фрегата, так что комната стояла пустой. Принцесса Мино тоже присутствовала на этих занятиях по языку Гекко, так что и капитанская каюта пустовала. Ещё можно было попросить NPC ювелира Нефертити освободить на время свою мастерскую. Но я предпочёл этого не делать, поскольку там на всех поверхностях было разложено множество мелких предметов. И мы ж джаргом могли по неосторожности не заметить что-то ценное, смахнуть на пол или раздавить. Да, вы не ослышались насчёт не фертите. К огромному удивлению меня и остальных членов команды, NPC Дриада действительно возродилась на моём фрегате, всего в шаге от космодесантника Эдуарда Бойко. А вовсе не возле законного мужа пулемётчика Кислова. Сам Эдуард был весьма смущён и зависнущий на нём с жаркими объятиями полуголой дриады, краснел, опускал глаза, бормотал что-то вроде: "Ну, так вышло, я не железный. Я обещаю при первой же возможности честно объясниться с Кислом". Сюда. Я пропустил шипастого космического броненосца в свою каюту и закрыл за ним дверь. Джерк на шести своих лапах проковылял в центр каюты и повесил на шею универсальный переводчик. "Капитан, сложный расчёт, важный вывод". «Композит знать наш координатный. Точка. Хорошо знать, но не вскрывать. Играть со смы. Вспугивать, вытеснять. Хотеть мы улетай домой». «Зачем им это нужно?» — удивленно поднял я брови. Не то чтобы я сомневался в расчетах аналитика, Джарк многократно до этого показывал удивительные способности делать сложные далеко идущие выводы. Но все же было в словах представителей иной космической расы что-то нелогичное. Почему бы композиту просто не вскрыть НАС и отбить свой малый корабль, а не играть в поддавки? Джарк, точнее, Герд Джарк. Ого. Прямо у меня на глазах произошло повышение статуса аналитика. Известность у него вряд ли могла измениться, кроме нас двоих в каюте никого не было. Получается, рост показателя авторитет. Неужели моё высокое мнение о способностях Джарка стало той последней каплей, что подняло игроку ранг? Круто, если так. Я поздравил члена команды с повышением. Вовремя интеллект сильно двига рост, прокомментировал Джерк задумчиво, видимо, распределяя сейчас свободные очки. Речь космического броненосца сразу же стала гораздо более правильной. Теперь более точный прогноз: композит однозначно знает наши координаты, но старается не показывать знания. Пилоты перехватчиков специально делают ошибки при выходе на нас. Композит знает о null-переходе, композит близок к пониманию этой технологии. Корабли уже расставили аппаратуру. Им нужно отправить нас обратно домой. Они получат координаты врага, и со временем композит сможет нагрянуть в нашу галактику. Со временем это сколько? Зацепился я за слова Герд Джарга, поскольку это было важно. День? Тонг? 1000 тонгов? Мне нужен более точный прогноз аналитик. Шипастый шестилапый броненосец закрыл глаза и замер. Я не мешал Джаргу думать и терпеливо ждал. Нервно прохаживаясь по каюте туда-сюда. От ответа аналитика зависело очень многое, даже судьба моей родной земли. Прошла минуты 3, прежде чем игрок очнулся и последовал ответ. Капитан Комар. Срок вторжения композита при известных параметрах 0 перехода от 20 стандартных суток до четверти тонга составить более точный прогноз не представляется возможным, не хватает исходных данных. Несколько секунд мы с Джергом смотрели друг другу прямо в глаза. Критическую важность полученной информации понимали оба. Мы принесем на хвосте полмиллиона звездолетов весьма агрессивной и очень хорошо технически развитой цивилизации. Уходить в случайную точку Вселенной, сбивая композиция следа. Или я пару минут стоял молча, затем тяжело вздохнул, приняв непростое решение. Хорошо, тронный мир с ворами Лейфатов. Безошибочно точно угадал Герд Джарк ход моих мыслей. Подтвердив моё высочайшее мнение о своих аналитических способностях, я молча кивнул. Основному флоту своры Мелифатов будет чем заняться, кроме как воевать с Гекхо и их вассалами. Вот только не получится ли, что мы тушим пожар войны бензином? На всякий случай предупредил аналитик, хотя не сомневался, что Герт Джарк и так не стал бы трепаться. Об этом разговоре и своих расчётах никому ни слова, ни здесь на фрегате, ни у себя на родине. От этого зависит будущее обоих наших с тобой миров. Готово, капитан. Наконец-то совпало в пределах допустимой погрешности. Навигатор Аюх с опухшими от усталости глазами отвернулся от монитора. Конечно, хорошо бы побольше точек для лучшей корреляции и уверенности, но в целом уже приемлемо. Мы способны задать координаты конечной точки нулевого перехода. Я подошёл и взглянул на расчёты махнатого гекко. Непонятные изобдрбительной сложности формулы, бесконечные столбцы цифр. Максимально допустимое отклонение Дисперсия, учёт фактора времени, тензор нелинейности пространства. Нет, я в этом абсолютно ничего не понимал, а потому поступил иначе. Считал эмоции и мысли навигатора. Там обнаружились гордость за проделанную работу, внутренний триумф и ликование от того, что удалось решить исключительно сложнейшую задачу. Навык опционика повышен до 118 уровня. Вообще то, чем занят был мой опытный навигатор последние 3 уми Трудно назвать иначе, чем словом чудо. Аюх сам написал программу корреляции известных координат последних прыжков лаборатории реликтов с навигационного компьютера фрегата Поладин Тамара с теми данными, что мы выудили уже из памяти систем древней станции. Принципиально другие системы координат, иные принципы подсчёта и вообще иная логика, но взаимосвязь всё же нашлась. Не сразу, конечно, Мы проверили точность расчётов навигатора, сделав пару прыжков внутри звёздной системы, пока наконец осторожный Оух не подтвердил, что уверен в успехе. Ждать дальше урги по по урге становится слишком опасно, объявил я, ожидающий моего решения команде. Уходим без техники реликтов. Навигатор, координаты звёздной системы, которую я сообщу, нужно будет перевести в формат данных реликтов. Инженер, приготовить станцию к null-переходу. Последнюю фразу я передал ментально, находящемуся в древней лаборатории Арун-Вамарту. «Куда двинемся, капитан Камар? Тайхир Хоцих?» предположил Аюх, с довольным мурчанием усаживаясь на свое место и один за другим включая тумблеры навигационных систем. Я отключил громкую связь и произнес только для находящихся на мостике двух пилотов, аналитика и навигатора. «Звездная система, хорошо! Выход в 20 тысячах километрах от второй планеты!» Мои слова моментально стёрли весёлость с мохнатой морды навигатора. Аюх нервно сглотнул, затем глухо зарычал, не в смысле угрозы, а просто как символ предельной собранности. Ещё бы, мы шли в самое логово врага. Я снова передал ментальное сообщение своему инженеру. Арон Вамарт, приготовиться принимать координаты от навигатора, и ещё щит невидимости лаборатории должен непрерывно работать. Голова, отвечаешь? Получив подтверждение от инженера и снова включив громкую связь, я решил подготовить команду к тому, что нас ждёт. Естественно, не раскрывая всех своих планов. Внимание экипажу, полная готовность. Фрегат "Поладин Тамара" вместе с лабораторией реликтов сейчас вернётся в нашу галактику. С большой вероятностью мы выйдем в зоне контроля Своры Мелифатов. Это Я на секунду запнулся, придумывая более-менее правдоподобное объяснение. Особенность навигационной системы ноль переходов реликтов. Нас выкинет в одну из ближайших к расчётным координатам точек слабины пространства, а большинство из них, как назло, расположены на территории Своры. Поэтому все системы фрегата остаются неактивными. Желтов, это на тебе. Всем остальным полное радиомолчание. Выходить из игры категорически запрещаю. Ваш капитан объявлен врагом Своры Мелифатов, так что церемониться с нами не станут. Уничтожат моментально. И сразу после выхода начинаем копить энергию для следующего ноль перехода, чтобы уйти из опасной зоны. Начинай обратный отсчёт. 3 2 1. Поехали. Картинка на большом обзорном мониторе мгновенно сменилась. Исчезла мрачная нейтронная звезда чужого мира. Вместо неё половина обзорного экрана заняла большая густонаселённая планета Харшшот 2. Родной мир Мелиефатов, их историческая родина и официальная столица своры. Оранжево-бурый шар с миллионами огней, особенно заметных на ночной стороне. Океанов и морей вообще не видно, лишь тёмные горные участки и яркие пятна городов, сливающиеся в единый, покрывающий всю планету гигаполис с населением в полтриллиона жителей. Три пояса орбитальных колец с верфями строящихся звездолётов и доками пристыкованных кораблей, Бесчисленные орбитальные лифты, доставляющие грузы к поверхности и в ближайший космос, и десятки тысяч снующих туда-сюда звездолётов разных классов. Навык картография повышен до 87 уровня. Навык картография повышен до 88 уровня. Навык Зоркий глаз повышен до 97 уровня. Близковато вышли. Нервно поёжился пилот звездолёта Дмитрий Желтов, провожая взглядом проплывший всего в паре километров от нас огромный рудовоз сферической формы. «Да, что-то как-то тут тесновато», — вынужден был согласиться я со словами основного пилота. «Двадцать тысяч от поверхности, а трафик, как в Москве в вечерних пробках. Навигатор. Расчёт прыжка в Тайхир-Хо-Цих. К расположенному на Луне космопорту. Так, чтобы нам дойти на маршевых без гипердрайва. Э, Тайкрах, без глупостей!» Убери лапы с гашетки орудия. Не переживай, враги нас не видят. Последняя фраза была обращена к нашему бортовому стрелку, активировавшему систему наведения лазерных пушек и взявшему в прицел ближайший милифатский корвет пограничной службы. Капитан, посмотри туда! Взволнованно Аюх указал когтистой лапой на тактический экран, на котором только что появилось большое облако красных маркеров, в том числе несколько особо крупного размера. Игровая система определила дрейфующие в том районе корабли, как враждебные. «Это же...» «Третий флот с ворами Лейфатов». Я и сам сумел прочесть всплывающую подсказку без помощи своего подчиненного. Тот самый, что был задействован на войне с Союзом Мейлонских Прайдов. Сейчас флот тут в столичной системе Харш-Шо, да укомплектовывается и готовится к отправке на новую войну уже с Гекхо. «И как же в нем много кораблей!» Бортовой стрелок Гекхо Тайк-Рэк Тоже видел эту угрожающую его расе грозную силу. Да, выглядело впечатляюще, что и говорить. Я считал данные с тактической карты и озвучил их вслух. Три с половиной тысячи звездолетов, из них четыре огромных линкора, два разрушителя планет, не менее двадцати пяти крейсеров различных типов и порядка сорока больших десантных кораблей. Но большинство во флоте модульные фрегаты типа Таллили Ух-10 и собраны из них кластеры. Как уберемся в безопасное место, «Тай Крэх, выйди из игры в реальный мир и передай информацию в генеральный штаб Гекхо». «Капитан, закончен расчёт перехода в систему Тайхир Хо Цих», отрапортовал второй пилот Сандун Такебу. «Инженер сообщает, что уже вёл данные и энергии хватает даже после недавнего далёкого прыжка из другой галактики. Тут по меркам реликтов буквально рукой подать». «Но тогда не будем злоупотреблять гостеприимство мелиефатов», усмехнулся я, за показной веселостью маскируя накопившееся напряжение. Идём к триллам в Тайхерхоцих чинить наш фрегат и встречать возродившихся товарищей